Скотч постепенно начинал склоняться к мысли, что пока они с Семеновым вместе и заодно, не найдется такой стены, которую они не сумели бы проломить. — Ладно. — семёнов хлопнул себя по коленям и встал с бревна, служащего лавкой. — В конце концов, это хоть какой-то план. Кто пойдет за катером? — Я, ты, — он указал на Скотча. — И моего паренька возьмите, — попросил Тахир Плужник. Оказывается, он с некоторых пор уселся незамеченным в сторонке и тихонько слушал. — Саньку, кадета. — Его? Скотч и Семенов, не сговариваясь, вопросительно переглянулись. Как и положено напарникам. Кадет с помбригом Васей шулейка колдовал над парализованной троицей. Валентина и Патрис им помогали. — Вы не переживайте, он хороший следопыт, — сказал плужник. — Искатели тоже не лыком шиты. — Этот овраг именно он отыскал. — А склад у Мангрового залива не он ли распотрошил? — ехидно поинтересовался Валтий. — Он. — Надо же! — выдохнул Валтий. — Какой способный! — Ладно, возьмем, — вдруг согласился Семенов. — Троих вполне хватит, не нашумим. — Пошли. — Что, прямо сейчас? — застонал было скотч, но тут же мысленно одернул себя. — чего ждать? «Рассвета? Или скелетиков?» «Жрать же охота!» — вырвалось по инерции. «На ходу подкрепимся. Вот, держи». семёнов передал скотчу шарик поглотителя излучения тоски. «Крепи к себе, потом в режим помогу вогнать». «А ты, кадета, своего зови!» Это уже плужнику. Сане Веселову тоже прикрепили шарики и выдали ружье Гунил и Бот. «Комбез и обувь подтянуть?» оценил Скотч, внимательно изучив экипировку искателя. «Значит так», — решительно подытожил Семенов. «Валти, на тебе организации переправы. Не мешкайте, но и горячки не парите в холостую. О месте встречи договорись со Скотчем, я пока не знаток местной топографии. Солянка и Хидн вроде очухались, пусть позаботятся после всего о следах во овраге и убежище. Ничего не должно остаться». Припасы забирайте все, до последней крошки. Я осмотрел компенсаторов вместе с искательскими, у нас теперь завались. Рации повыключайте, в эфир ни слова. Мы уходим через пять минут. Веселов, собери в любой рюкзак съестные припасы и воду на троих. Немного, максимум на сутки. Все, разойдись. Отдает, — воодушевленно подумал скотч на бегу. Сразу чувствуется хватка руководителя. До старта он едва успел совершить то самое дело, после которого совсем недавно спеленал одного из нынешних спутников — искателя Саня Веселова.